Глава двадцать первая. Он поднялся на третий этаж, вошел в свою спальню, сел на стул. Долго сидел, глядя перед собой, словно размышляя, что именно ему делать дальше. Он услышал, как снизу раздался какой-то шум, как приехали сразу шесть полицейских машин. Офицеры полиции бросились на пляж, а несколько машин поехали в поселок, чтобы снова попытаться найти там неизвестного убийцу. Дронго сидел на стуле и молчал. Он закрыл глаза, вспоминая все, что с ним произошло за последние дни. Понимая, что потерпел поражение, он тем не менее продолжал анализировать все случившееся, снова и снова перебирая события и факты последних дней. Так он просидел около часа, пока за ним не пришли. Дежурный офицер полиции задавал дежурные вопросы. Дронго с сожалением подумал, что эти провинциальные офицеры, для которых два убийства подряд были неслыханным, чрезвычайным происшествием, так и не смогут ничего сделать. Он честно ответил на все вопросы офицера, и когда ему разрешили уйти, он не вернулся к себе, а вышел на улицу, где было уже темно. Дронго прошел к гаражам, где тоже дежурил сотрудник полиции, и попросил разрешения осмотреть машины. Полицейский пожал плечами, разрешаем осмотреть оба джипа. Дронго приступил к осмотру. За этим занятием его и застал Рауль, который искал эксперта по всей вилле. «Приехал начальник полиции», – чуть виновато сообщил Рауль. «Он в ярости говорит, что во всем виноваты мои охранники, хотя оба убийства произошли за пределами виллы. Но он забирает моих ребят и меня в полицию. Вместо них оставляет сразу пятерых офицеров полиции». Они будут дежурить здесь до завтрашнего утра, а завтра прилетит целая бригада криминалистов из Бриджтауна. Там уже знают о случившемся. По телевизионным каналам уже показывают фильмы с участием миссис Линдегрин. «Я думаю, он быстро разберется, что вы и ваши люди не причастны к этим трагедиям», сочувственно сказал Дрон. «Не уверен, что быстро, но когда-нибудь разберутся». Рауль протянул ему руку. «Я был рад с вами познакомиться». «Я тоже», — сказал Дронго, выпрыгивая из машины. Они крепко пожали друг другу руки, и Рауль ушел в сопровождении полицейского. Оставшись один, Дронго наклонился, чтобы почистить брюки, и увидел налипший на них длинный женский волос. Он осторожно снял волос. Затем грустно улыбнулся. Никаких сомнений уже не оставалось. Это был женский волос. Дронго вернулся в дом и поднялся к себе в комнату. Нужно было уточнить последний штрих. Он достал карточку Матильды, или как там ее звали на самом деле. Впрочем, неважно. Набрал ее номер. Она ответила вполне бодрым голосом. В Лос-Анджелесе был еще день. «Добрый день!» Он старался, чтобы голос его звучал как можно веселее, хотя сейчас это было трудно. «Вы меня еще помните? Я жил в Калмаре, и вам поручили приехать ко мне». «Помню», — ответила она. «А потом вы заявились ко мне домой. Вы уже передумали? Хотите со мной увидеться?» «Обязательно!» «Только сначала я дам вам послушать голос одного человека. Может, вы скажете мне, похож ли он на голос того, кто вас нанимал?» «Он рядом с вами?» – оживилась Матильда. «Если он заплатит мне еще пятьсот долларов, я могу обслужить вас обоих? Или вместе? Как вам будет удобнее?» «Это мы решим», – рассудительно ответил Дронга. «А сейчас послушайте его голос». Он включил микрофон. Раздался мужской голос. «Это он?» – спросил Дронга через минуту. «Очень похож», – ответила она. «Мне кажется, что это именно его голос. Во всяком случае, очень похож». «Спасибо», – сказал Дронга. «Теперь у меня все». «А когда мы встретимся?» – не поняла она. «Когда я приеду в Лос-Анджелес», – пообещал Дронго и отключился. Вместо девяти вечера ужин в этот злополучный день подали к десяти. Испуганные Эужене и Хуанита обслуживали оставшихся гостей молча, словно боясь спугнуть тишину своими голосами. В этот вечер за ужином царила мрачная обстановка. Настроение у всех было подавленным. Тело Кристин Линдегрин уже увезли. За столом сидели Юхан с Алисой и Линси с Маргунусом. На другой стороне стола Агнеса с Юрием Горлачом, Барнард и Дронга. Так они и сидели, нехотя ковыряясь в тарелках. Есть никому не хотелось. Первое молчание нарушил горлач. «Мы так и будем молчать, делая вид, что ничего не произошло?» Возмущенно спросил он. «Может, мне кто-нибудь наконец объяснит, что все-таки здесь происходит? Убили Кристин и ее мужа, а мы делаем вид, что все в порядке вещей». «Помолчите!» строго сказал Юхан, чувствующий свою ответственность за порядок на вилле. Отныне он становился хозяином этого владения отвечал за все, что здесь будет твориться. — Нам всем лучше молчать. Утром мы поедем в полицию. Я думаю, господин эксперт тоже поедет с нами. — Вы разве не улетаете? — спросил Барнард. — Я думал, что мы договорились. «Нет», – ответил Дролга, – «мне не разрешают улетать. Завтра меня еще раз будут допрашивать». «Вы среди нас единственный профессионал, разбирающийся в этих преступлениях», – напомнил Барнард. «И от вашей позиции многое зависит. Я думаю, что вам нужно рассказать все честно». и попытаться объяснить им, что это мог быть только посторонний человек. Среди нас нет убийцы. «Я в этом не уверен», — сказал Дронго, и снова наступила звенящая тишина. Юхан сложил свои вилку и нож на тарелке. У него начала дергаться левая щека. Он зло взглянул на Дронго и спросил чем вы не уверены кто по вашему виноват может вы наконец перестанете говорить загадками перестану согласился дронга завтра утром я вам все расскажу я полагаю что уже знаю ответы почти на все вопросы надеюсь что знаете пробормотал юхан вы не хотите рассказать им о моем разговоре с режиссером не выдержал линси С каким режиссером? – спросила Алиса. Никакого фильма не будет, его отменили еще неделю назад, – громко заявил Линси. Не нужно, – крикнул Дронго. Сейчас не время. Я думаю, что все должны знать. возразил Линси. Я позвонил режиссеру, и он сообщил мне, что уже неделю назад принято решение об отмене съемок фильма в связи с плохим самочувствием миссис Линдегрин. Маргунаш покачал головой. Вы это придумали или на самом деле позвонили режиссеру? спросил он. Позвонил, ответил упрям Линси. «Ничего не понимаю», — сказала Агнесса. «Тогда зачем мы приехали?» «Наверное, у нее были свои планы», — пробормотал Горлач. «Какие планы?» — не поняла Агнесса. «Юхан, она ничего тебе не говорила?» — Встревожилась Алиса. «Давайте не будем обсуждать действия Кристин». предложил Барнард, хотя бы из уважения к ее смерти. Я думаю, что десерты и кофе могут подать на веранду. Извините меня, я себя плохо чувствую. Он поднялся и вышел из-за стола. Маргонас встал сразу за ним и молча ушел, не сказав ни слова. Следом ушли Юхан с Алисой. За столом остались четверо. Хуанита убирала со стола. Напрасно вы сказали об отмене съемок. Недовольно заметил Дронга. Это было так не кстати. Я надеялся, что вы промолчите. Почему я должен молчать? Зло спросил Линси. Только потому, что у вас есть какие-то свои планы? Я не хочу больше оставаться на этом острове ни одной лишней минуты. Завтра утром, как только мне разрешат, я улечу отсюда первым же рейсом. Улечу и никогда больше здесь не появлюсь. — Правильно, — кивнула Агнеса. и вообще нужно продать эту виллу. — Зачем продавать? — рассудительно спросил горлач. Ее можно сдавать в аренду и получать большие деньги. Здесь прекрасное место для отдыха. «Не нужно, Юрий, говорить об этом», – попросила Агнесса. «Это страшное место. Здесь погибла Кристин». Горлач промолчал, не решаясь спорить. Дронго взглянул на часы. Вокруг дома дежурили офицеры полиции, Двое находились в помещении для охранников, и трое были в доме. Казалось, в этот вечер уже ничего неожиданного не могло произойти. «Наконец мы немножко отдохнем», – сказала Линси. «Мы не спим уже двое суток». «Мне кажется, именно сейчас вам не стоит спать», – возразил Дролга. «Опять вы за старое?» – поморщился Линси. «Ну все, я ухожу. Надеюсь, что завтра я улечу отсюда и больше никогда вас не увижу. Прощайте!» Он вышел из-за стола и направился к холу, где была лестница, ведущая наверх. Горлач проводил его долгим взглядом. «Я его не люблю», — пробормотал он. «И вообще я не понимаю геев». «Какое в этом удовольствие любить другого мужчину!» «Это степень свободы, мистер Горлач», — возразил Дронга. «Нужно терпимее относиться к людям вообще. Каждый имеет право любить того, кого он хочет, при обоюдном согласии». «Вы тоже любите мужчин?» — подозрительно нахмурился Горлач. «Я люблю женщин», — ответил Дронго. «Но все равно нельзя так относиться к людям. Каждый имеет право на свое понимание счастья». «Не нужно их оправдывать упрямо», — возразил Горлач. «Вы не могли бы найти другую тему для ваших разговоров?» — попросила Агнеса. И в этот момент раздался глухой выстрел. Агнеса побледнела, Горлач покачал головой. Это уже слишком, громко сказал он. Если опять кого-нибудь убили, то я не понимаю, что мы здесь делаем. В доме столько офицеров полиции, значит, это какой-то дух или привидение рудует на этой вилле. Пойдемте и посмотрим на это привидение, предложил Дронга. Выстрел раздался наверху, он был довольно глухой, и его могли не услышать сотрудники полиции. Но они услышали и побежали вверх по лестнице. Вместе с тремя офицерами Дронга и Горлач поднялись наверх. В спальной Кристин никого не было. В прилегающей к ней спальной комнате Маничели было пусто. В спальной, которую занимали Агнеса и Горлач, горел свет, но и там не было ничего подозрительного. другой спальной, полураздетая Алиса, находилась в смятении, не понимая, откуда раздался выстрел. Юхан был в ванной и вообще ничего не слышал. Они поднялись на третий этаж. Линс уже ждал их там. Он тоже слышал глухой звук, похожий на выстрел. Они постучали к Маргуносу. Тот вышел через минуту в смешном белосинем халате в полоску. Но он вообще ничего не слышал. В спальной дронга было темно, и никого не было. Зато в соседней комнате они, наконец, нашли то, что искали. На полу в неестественной позе лежал Даниэль Барнард. Рядом валялся пистолет. «Его тоже убили!» – громко сказал Горлач, едва взглянув на погибшего. Ему было приятно, что на этот раз у него есть абсолютная алиби. Офицеры полиции ворвались в комнату. На этот раз все происходило шумно и безобразно, неорганизованно. Убийцу искали в шкафу и в ванной комнате. Один из офицеров выскочил на балкон, чтобы осмотреть окрестности виллы. Дронго вошел в комнату и посмотрел на несчастного Барнарда. Тот умер. улыбаясь. Дронго наклонился и поднял гильзу. Офицеры полиции уже вызывали подкрепление, уверяя, что видели убегавшего преступника. Кто следующий? спросил Горлач. Вы или я, а может кто-то из наших женщин? Никто, загадочно ответил Дронго, почему-то улыбаясь. Вы ненормальный? испугалась агнеса почему вы улыбаетесь больше никого не убьют сообщил дронга и мы можем вернуться вниз в гостиную. я готов рассказать вам все что здесь случилось за последние сутки. пойдемте и не будем мешать офицерам полиции они вышли из комнаты линси стоял в коридоре что там произошло нервно спросил он неужели убили несчастного барнарда он был абсолютно безобидный человек я думаю что это кто то из местных спускайтесь вниз посоветовал мудронга и заберите с собой маргунуса мне нужно будет многое вам рассказать никуда я не спущусь — разозлился Линси. Я запрусь у себя в комнате и завтра уеду. Я хочу вернуться живым в Лос-Анджелес, и поэтому я запрусь в своей комнате. — Как вам будет угодно, — согласился Дронго. — А Юхан с Алисой? Вам они не нужны? Строго поинтересовалась Агнеса. Между прочим, мы теперь в гостях у Юхана. После смерти матери он стал ее единственным наследником. Если иное не оговорено в завещании, напомнил Дронго, — Тем не менее, я с вами согласен. Я думаю, будет правильно, если вы сами уговорите Юхана и его спутницу спуститься вниз в гостиную. Я им скажу, кивнула Агнеса, и вы действительно расскажете нам все, что здесь произошло? Обещаю, заверил ее Дронго, — Хотя это будет. тяжелым испытанием лично для вас. Агнеса как-то странно на него посмотрела, но больше ничего не спросила. Дронго спускался вниз, считая каждую ступеньку. Он уже понимал, что потерпел самое сокрушительное поражение в своей жизни, но вопреки всему он улыбался, и с этой улыбкой он вошел в гостиную, чтобы рассказать всем, Что именно произошло здесь за последние сутки? Через пять минут первым в гостиную пришел горлач. Офицеры полиции еще кричали и бегали вокруг дома, когда появилась и Агнесса. Они вместе с Юрием уселись в креслах. На диван никто не хотел садиться. На нем только недавно лежало тело Кристин. Вскоре появился Маргунус. У него было злое, уставшее лицо. Следом все-таки появились Юхан и Алиса. Держась за руки, они прошли через всю гостиную, усаживаясь на стульях. Последним явился Линси. Теперь все были в сборе. Один из офицеров полиции, бежавший в гостиную, с удивлением посмотрел на собравшихся, но ничего не спросив, выбежал из комнаты. — Фигляр, — поморщилась Агнеса, — они ничего не умеют. — Я попытаюсь рассказать вам свою версию, — сказал Дронга, но предупреждаю, что это только моя версия.